Ребята сидели под елью, тесно прижавшись друг к другу, прикрытые плащами и зонтиком, а перед ними стояла сплошная ревущая стена воды. Здесь, под низко нависшими еловыми лапами, было почти сухо. Огромная густая ель отводила ветками воду к своим корням. По-прежнему вспыхивали молнии и гремел гром, но теперь даже Малька не обращала на них внимания. Все говорили одновременно, захлебываясь, почти не слушая друг друга торопясь вывернуть рвущиеся наружу невероятные переживания. — Я как увидела, — начинала Малька, — барзо страшная, — перебивала ее Тереска, зажмуриваясь от недавнего ужаса. — А я даже не поверил глазам, — повторил Витик, мотая головой отраспиравшей его радости, которая требовала выхода. Было необходимо скакать, кувыркаться, мчаться без оглядки, махать руками, а приходилось сидеть неподвижно, и ждать, когда кончится дождь. «Фуня, ты почему молчишь? Ведь получилось, получилось, получилось. Ты что, не рад?» «Очень рад», — коротко ответил Фуня. «Обдумываю детали. Только бы получились снимки. Кто видел, откуда взялся шар? Из бака? Или он возник около него? Тереза, ты успела снять, как взорвался шар?» «Нет? Почему?» «Ну, знаешь», — возмутился Витик, терезкой так герой». Снимала все время, а Малька в такой момент вспомнить про съемку. Я от страха все на свете позабыл, имя свое позабыл. «А кто кричал гласно? «Бежи, дура, забью!» А мало кто тягнул за руку в ляс. «А нас тего мадужу дзюру на шортах, дыру, по-вашему!» «Правда?» — спросил Витик, улыбаясь во весь рот. «Ага», — беззаботно подтвердила Малька. «Ничего, мама зашьет». «Ой, если бы она знала, где мы и что делали!» «А як бы моя!» — сказала Тереза и покачала головой. И тут Витик подумал, что после своего крика «Гроза!» он ни разу не вспомнил о родственниках. А если кто-то из родных приехал на дачу во время грозы, особенно Андрюшка, а на даче никого, «Ой, что будет!» Гроза уходила, все реже вспыхивали молнии, Все тише и дальше гремел гром, ровный мощный гул дождя стал слабеть, постепенно переходя в шелест, затем в капель. Посветлело, подул не сильный холодный ветер, Витик высунул из-под зонтика руку, крупные редкие капли падали сверху. С деревьев, догадался он, дождь кончился. Витик вылез из-под ели. Холод охватил его, стукнули зубы, он посмотрел на небо. Низко над черными деревьями неслись темные рваные клочья тучи, между ними проглядывала синева. Две-три слабые звездочки были видны на ней, а внизу разлилась вода. Она была повсюду — на траве, на деревьях, на кустах, туманом висела в воздухе. Лес стоял вокруг поляны плотной, непроницаемой мокрой стеной. Из-под елки вылезла малька, за ней Тереска и Фуня. Зимно. Схлодно, — То есть холодно, сказала Тереско и застегнула плащ на все пуговицы. — Хочу до дому. — Аппарат береги, — напомнил Фуня. — Ты понимаешь, какая это теперь ценность? — Тереско, а как нам идти домой? — По какой дороге? — спросил Малька, постукивая зубами. — Не въем, то есть не знаю, — ответила Тереско беззаботно. — Я знаю, когда светло, а когда темно — не знаю. — Ты что? — испугался Витик. — Как же мы выберемся? Нам что, ночевать здесь под елкой? «Я знаю дорогу», — раздался из леса жалобный голос. Все вздрогнули. Витик оглянулся. Его коряга была недалеко. «Ты кто?» «А ну-ка выходи», — команду он, отодвигая Терескую Мальку себе за спину. Из под елки выбралась темная фигура. Выпрямилась. «Кто то есть?» — тихо спросил Тереска, прижимая к себе аппарат. «Это же Джон». С облегчением узнал объявшегося Витик. «Вот это да! Откуда ты взялся? А где остальные?» Как молния саданула, я сразу под деревом спрятался. А они домой убежали, мне ничего не сказали. Бросили. Одному через лес. Страшно. «Под каким деревом?» «Под этим?» — удивленно спросил Витик. «Так это ты скулил? Почему же мы тебя не заметили?» «Как вы к дереву побежали, я к стволу прижался». «Дождь шумел. Да и я старался потише. Боялся, что бить станете. Я дорогу знаю. Я вас выведу». «Так ты шаровую молнию, значит, видел?» С недоброй радостью понял Витик. «Но как? Сделали мы ее или нет?» Джон открыл рот, но ответить не успел. «Эй, Джон!» — перебил его Фуня. «Ты заметил, откуда она появилась? Из бака или нет?» «Не, не заметил. Страшно было». Я глаза открыл, когда ты заорал. Она уже была тогда. И снова Витик, как наяву, увидел плывущий в воздухе огненный шар, вдруг вспыхнувший неземным свечением бак и дерево. Подумал, что это его мысль. Его руки вызвали к жизни удивительное страшное чудо. И его охватила такая сумасшедшая неистовая радость, что он задрал к небу лицо, зажмурился и заорал диким криком, колотя себя кулаками по бедрам. Малька в ужасе отскочила от него. «Витик — Витик! — испуганно вскрикнул Фуня. — Ты что? — Звариовал. Ушел с ума, по-вашему, — рожащим голосом ответила за Витика Тереска. Витик замолк и вздохнул. — Стало легче. — Все, — сказал он смущенно. — Пошли домой. — Джон, показывай дорогу. Неожиданно что-то кольнуло его изнутри. Какое-то странное тихое сомнение кольнуло и спряталось. Дача встретила их темными окнами. Это было еще одной удачей удивительного дня. Никто из родственников не приехал. Объяснений, скандалов и наказаний не будет. Счастье останется полным. У всех с души свалился камень. Малька даже вздохнула от облегчения. А Тереско сказала свое обычное «Слава Иисусу". Фуня промолчал. Он все время о чем-то думал. «Настоящий ученый», — позавидовал ему Витик, — «я так не могу». Двор был одной большой лужей. С веревки свисало бывшее сухое белье. С него капала вода. Крыльцо намокло и стало скользким. Под мокрыми кроссовками хлюпнул половичок. Когда отпирали замок, из него вытекла робкая струйка воды, будто убежала. И вот, наконец, дома сбросили мокрую одежду, переоделись в сухое, сразу стало жарко. Надежно устроили фотоаппарат с ценнейшими для науки снимками, зажгли во всех комнатах свет и сели есть. День Победы прошел. Наступал первый день славы. Родственники примчались утром. Пан Олег, Фунина мама, дядя Эльдар и Андрюшка. Перед этим Витик с Фуней советовались, объявлять ли об открытии сразу, как бы не влетело за прогулки под грозой или подождать. Ведь известно, чем дальше от события, тем слабее родительский гнев. Решили все же объявить сразу. Во-первых, очень хочется. Во-вторых, девчонки все равно проговорятся. В-третьих, нужно перенести снимки с фотоаппарата на флешку, распечатать на цветном принтере во многих экземплярах. А для этого нужно объяснить, что было снято и почему эти снимки так ценные. Мальке с Тереской было строго-настрого велено помалкивать до поры. Рассказывать будут Витик с Фуней и сообщат ровно столько, чтобы все объяснить и никого не напугать. Увидев своих чад в полном здравии и прекрасном настроении, родичи мгновенно успокоились, стали благодушными, на что и рассчитывали Витик с Фуней, а потому они довольно легко перенесли краткое сообщение о вчерашних событиях, выглядевших в их изложении, пикником на природе. Фунина мама и дядя Льдар с интересом расспрашивали, в меру журили и сокрушались, и только побледневший пан Олик глубоко затягивался сигаретой. Но и он, узнав, что Тереска сфотографировала шаровую молнию, заблестел глазами, сказав «Доброе начало, журналистка!» и поцеловал ее. Еще Андрюшка, знавший об опасности эксперимента больше других, сам побывавший на поляне с обгорелым деревом, Незаметно показал Витику кулак. Счастье, что никто из них никогда не видел настоящую шаровую молнию. Опять у Витика перед глазами стал плывущий к ним искрящийся шар, полный невероятной мощи, и у него похолодело внутри. Сохранить размножить драгоценные снимки Фуня после долгого раздумья доверил своей маме, в институте который умели обращаться с такой информацией. Дрожащими руками... Он передал ей фотоаппарат и, не отрывая смотрел, как она прячет его в сумку. Он столько раз предупредил ее, чтобы она была крайне внимательна и осторожна, чтобы объяснила тем, кто будет работать со снимками, насколько это ответственно и важно, что она рассердилась. Но когда Панолик попросил лично для него перенести снимки на флешку и отпечатать по два экземпляра каждого, прониклась, положил аппарат в особое отделение своей сумки, Переложил оттуда ключи в карман по Фуниному настоянию. Железо может быть намагниченным, а это опасно для информации. И тщательно задернула молнию. Свой аппарат, который она привезла, чтобы снимать своего фунечку, она пока оставила Терески. Взрослые уехали. Остался один Андрюшка. Заперев за уходящими калитку, он повернулся к Витику и Фуне, разом ловко поймал их за уши и угрожающе ласково сказал, «Ну вот». А сейчас вы двое, и Терезочка с Малечкой, милые девочки, все-все мне расскажете, и ни словечко, ни полсловечко не соврете. Понятно, — вдруг заревел он так, что Фуня от страха просто повис у него в руке на собственном ухе. У Терезки задрожали губы, а Малька налила глаза слезами и затянула и... Пришлось рассказывать все, как бежали с баком в лес, как под вспышками и грохотом грома, Собирали установку, как совсем рядом ударяли молнии, как вертелись круги перед глазами и кололо кожу, как бежали с поляны, чувствуя, что волосы на голове стоят дыбом, как страшно плыл к ним огненный тихий шар, и как пели, кричали от радости, когда шли потом через темный, насквозь мокрый, холодный колючий лес. А еще, как с испугом и почтением глядел на них предатель Васька Джон андрюшка слушал молча насупившись опустив голову когда они кончили рассказывать он поднял глаза и сказал убить вас мало негодяи но победителей не судят похоже что вы все таки сделали свое дело кто бы мог подумать сопляки и на тебе без знаний без опыта без приборов сто лет самые лучшие ученые бились и без толку а эти со своей дырявой кастрюлей «Потрясающе, просто не верится. Пусть каждый из вас сейчас же подробно до мелочей опишет все, что он видел, пока свежо в памяти. Эти мелочи могут оказаться очень важными для науки. Фуня, надо позвонить твоему деду. Вот он обрадуется. Представляю, как рады вы». «Еще бы», — ответил за всех Витик. «Сколько было трудностей, все преодолели. Только Фуня почему-то мало радуется. В чем дело, Фуня?» Фуня молчал, глядя в землю. Вдруг он поднял голову и посмотрел Витику прямо в глаза. «Эксперимент не удался, Витик», — произнес он громко и ясно. «Я это почти сразу понял, но ты так радовался, что я не решался тебе сказать», — добавил он тихо. Витик увидел, как расширяются глаза у Терески, как малька хватается за щеки, почувствовал, что на лице у него появляется жалкая, натужная, собачья улыбка которую он так ненавидел у себя, и шагнул к Фуне. «Как это не удался?» «Ты что говоришь?» — закричал он, уже понимая, что Фуня прав, и что в нем самом жило сомнение, только он прогонял его, заглушая криком и радостью, не позволяя себе подумать, разобраться. «Я же видел ее, возле бака, и все видели. Малька, скажи ему, даже этот Васька Джон видел, он подтвердит». Бак не был заряжен. Лента крутилась без электричества. Да и мало мы ее крутили. Вспомни, сколько приходилось вертеть ручку на испытаниях, чтобы бак хоть чуть-чуть зарядился. Вот оно. Да, именно это беспокоило Витика, сидело внутри и вызывало тревогу. Но хоть немного он зарядился? А может быть, и заряд-то нужен совсем небольшой, откуда ты знаешь? Не зарядился. Малька уронила щетку, а там болото. От мокрой щетки электричество на ленте не образуется. Вспомни, мы же с тобой пробовали. А если заряд совсем не нужен? Тогда люди уже давно заметили бы, что какое-нибудь ведро или котел во дворе притягивают шаровые молнии. А про такое никто никогда не писал и не рассказывал. Но ведь была же молния. Я долго думал и понял. Молния была сама по себе. Наша установка тут ни при чем. Нам просто повезло. А теория наша... Скорее всего, неправильное. Витик оглянулся. Тереска и Малька стояли не шелохнувшись. На Андрюшкином лице были печали сочувствия. Витик понял, что сейчас заплачет. Он закрыл глаза, отчаянным усилием загнал слезы обратно. «Все равно мы получили шаровую молнию и сфотографировали ее. Мы первые. Никто не знает, что заряда не было. И мы никому об этом не скажем». «А кто проболтается, тот мой враг навсегда», — Витик говорил, понимая, что он говорит глупости, зная, что все остальные понимают это и, наверное, жалеют его. «Витечек, не надо», — дрожащим голосом попросила Малька. Витик умолк и опять закрыл глаза. «Что же делать?» — спросил он тихо. «Как что?» — возмутился Фуня. «Искать новую идею, думать, строить новую установку и побыстрее». Треска уезжает через три дня. Малька, через пять. У нас с тобой тоже всего неделя. Завтра проверим, что осталось от нашего бака. Треска, посмотри, как работает с этим фотоаппаратом. Надо будет все там сфотографировать. Малька, приготовь сумки. Заберем все, что может еще пригодиться. А сейчас всем описывать свои впечатления. Нужно будет написать подробный научный отчет. Витик, ты что стоишь? Ты любишь науку или нет?